Любовь, ветер. Мы занимались долгой, медленной любовью. Поднялся ветер, и окна еле слышно дребезжали. Сахар часто крошится на ветру. Мне нравилось тело Полин. Она сказала, что ей тоже нравится мое тело, а больше мы не знали, что сказать. Ветер неожиданно стих, и Полин спросила, что это? Ветер.